Есть, кажется, люди, тысячи людей, которые проводят в этом всю жизнь. Видно, много в стране свободных денег и времени. Как-то Тимати говорил, консоли идут в гору, так нет, не пошли. Напротив того, даже упали на один пункт и еще упадут, если горняки не прекратят забастовку. Над ухом у него раздался голос Джека Кардигана. «Вы на какую будете ставить?» «Дядя Сомс, я почем знаю? Надо поставить, а то неинтересно. Поставьте что-нибудь за флёр и не приставайте ко мне. Мне поздно начинать». И он раскрыл складную трость и уселся на нее. «Будет дождь», — прибавил он мрачно. Он остался один. Уиннифрид и Моджин следом за флёр, прошли вдоль ограды к Холли и ее компании. Флер и этот юноша стояли рядом. И он вспомнил, что когда бассейн не отходил от Ирен, он, как и теперь, не подавал вида, безнадежно надеясь, что сможет пройти по водам, если не будет смотреть в глубину. А воды предательски разверзлись и поглотили его. И неужели, неужели теперь опять? Губы его дрогнули и он протянул вперед руку. На нее упали мелкие капли дождя. Пошли. Слава Богу, гам прекратился. Забавный переход от такого шума к полной тишине. Вообще забавное зрелище. Точно взрослые дети. Кто-то пронзительно вскрикнул во весь голос, где-то засмеялись. Потом на трибунах начал нарастать шум. Вокруг Сомса люди вытягивали шеи. Фаворит возьмет. Ну нет, еще громче, топот, промелькнуло яркое пятно. И Сомс подумал, ну, конец. Может, и все в жизни так. Тишина, Гам. что-то промелькнуло. Тишина. Вся жизнь скачки. Зрелище, только смотреть некому. Риск. И расплата. И он провел рукой сначала по одной плоской щеке, потом по другой. Расплата. Все равно, кому расплачиваться, лишь бы не флер. Но в том-то и дело есть долги, которые не поручишь платить другому. О чем только думала природа, когда создавала человеческое сердце? Время тянулось, а он так и не видел Флер, словно она заподозрила его намерение следить за ней. В золотом кубке скакала лучшая лошадь века и говорили, что этот заезд никак нельзя пропустить. Золотой кубок. Заезд на две с половиной мили. Четыре километра.